Глава 13 Под крики и бурные аплодисменты зрителей кланы прошли в четырехэтажные комплексы и заняли этажи. Романовым достались соперники из китайского царства. А значит, бой предстоял явно непростой. Ведь китайцы считались одними из фаворитов турнира. Конечно, клан Бэнь не ведущий клан Дзян. Но не стоит их недооценивать. Томми со своими гвардейцами расположился на третьем этаже первого павильона. Антураж здесь был, конечно, интересный. Самый настоящий магазин. Ашан, мать его. Куча стеллажей с продуктами и вещами. Кухонная утварь. Телерадио-видеоаппаратура. Чайники, умывальники, холодильники. Отдел с овощами и фруктами. И даже кассы. При этом из двадцати подсвечивалась только одна. Самая настоящая имитация торгового зала сети «Ашан». «Охренеть, тут и пожрать успеть можно», — взял Томми с полки «Сникерс». «Интересно свежий?» И взглянул на дату. «Свежачок!» Он распаковал шоколадку и заживал. «Господин, вы так неосторожны, а что, если продукты отравлены?» – удивилась Вика. «С чего бы?» – жевал Томми с набитым ртом. «Травить участников – самое последнее, на что пойдут организаторы», – ответил он, при этом вспомнив, как его отравили в последнем бою в Астарии, но тогда это сделали свои же. «Если позволите, предлагаю обсудить стратегию сражения». — произнесла Баринова. Остальные молчали, смотря, как Томми ест сникерс. — Что поделать? Он был голоден. Ужин вчера проспал в койке, всю ночь трахался с Виолой и Ниной. Утром с Шульц. Еще и завтрак не успел съесть из-за внезапного построения. — Обсуждайте, я тоже послушаю, — кивнул Томми. Если кто хочет перекусить, не стесняйтесь, только не пережирайте. Бегать тут с набитыми животами явно к добру не приведет. Гвардейцы, получив разрешение, взяли по шоколадке и приступили к трапезе, параллельно начав обсуждение. Как я понимаю, это карта этажа. А тут три наших терминала. Здесь три вражеские. Говорила за всех Алена, показывая нависевший стенд со схемы этажа. Сама Баринова была на диете, так что отнеслась к еде на полках без особого внимания. Все кивали, жуя шоколадки. «Я бы плюнула на эти два терминала», — указала она на левый и правый электронный объект на карте, «а сосредоточила бы защиту на последнем, не дав его захватить. Таким образом мы не будем распылять силы на оборону всех трех терминалов, а сможем сосредоточиться на защите одного». Благодаря этому часть наших сил пойдет в наступление. Я закончила. Посмотрела Алена на товарищей. Угу, понятно. Подай водички, сказал Томми Фомичеву. Тот протянул бутылку с минералкой. На электронном табло велся отчет. Еще три с половиной минуты, и начнется само состязание. Томас сделал пару глотков, запив Сникерс, и выдохнул. «Какие еще предложения?» «Думайте, думайте, у нас еще немногим больше трех минут». Сам он взялся за Аленку, но не Баринову, а молочную шоколадку. «Предложение Алены вполне логично», — поддержал подругу Казбек. «Нужно распределить людей на группы, кто пойдет на захват вражеских терминалов, а кто останется в защите», — заявил Сергей. «Господин». Вдруг скромно произнесла Вика. «У меня есть предложение, но оно более рисковое, чем предложение Алены». «Я весь во внимании», — улыбнулся Томми. Ему было даже интересно, что именно предложит Быстрова. Ведь у самого также сформировался глупый и дерзкий план. «Мы устроим засаду», — ответила Быстрова. «Я стану пешкой. Поставьте меня как приманку возле левого терминала. По логике...» Противник не бросится сразу в атаку, а попробует разведать охрану наших терминалов. Я буду слабым звеном, и они клюнут. А когда нападут частью своих сил, мы выбьем их численным превосходством». Гвардейцы медленно закивали. Это был суперский план. «Отлично, Быстрова», — улыбнулся Томми, — «но этого мало». «Господин?» — не понимала Вика, — «чего еще не хватает в ее плане». Остальные тоже взглянули на Томми с интересом. «Оглянитесь вокруг», — произнес он, жуя шоколадку. Гвардейцы посмотрели по сторонам, и, наконец, Попович заметил за терминалом стойку с разнообразным оружием, что находилось на самой базе Романовых. И как они не заметили? «Оружие!» — воскликнул Попович. «Вот-вот», — закивал Томми. «А я напомню, что говорил организатор», — поднял он палец вверх, — «выбрать можно только одно. Если кого-то из нас ранят огнестрельным три раза, либо холодным два, то участник выбывает. Учитывая это быстрого, враги могут расстрелять тебя с дистанции, если не совсем дураки, чтобы бросаться сразу в бой». «Согласен с господином», — поддержал Сергей. «Дураков здесь точно нет», — он посмотрел на Томи. «Тогда что будем делать, господин?» Томми ухмыльнулся. «Мы используем все. И оружие, и ассортимент Ашана. И кое-что еще». На другой половине этажа был точно такой же зал Ашана. Китайцы, разобрав оружие, построились возле электронной карты, висевшей на стене так называемой базы дислокации. Девять мужчин и одна женщина. Главный среди них — лысый с бородкой Бэнь-Хо. Он был высок для азиатов и крепко сложен. Притом напоминал буддийских монахов, живших высоко в горах. Сколько ему было лет — неизвестно, но выглядел он на сорок-сорок-пять. Цун позвал он сухим тоном. Женщина припала на колено. — Господин... «Цун, найди в зале рации передатчики все, что может поспособствовать внутренней связи отряда». «Слушайся, повинуюсь», — китаянка поторопилась в отдел электроники. «Хань Вэнь Ян Чан», — отметил Бэнь других бойцов. Те так же, как и Цун, до этого припали на колено и опустили головы. «Господин», — откликнулись они, ожидая приказа. «Вы захватите левый терминал противника. Как только сделаете это, сразу возвращаетесь на базу». «Не позвольте схватить тебя!» «Слушаемся и повинуемся!» Едино выкрикнули бойцы. «Поднимитесь!» — разрешил имбэйн. «Вы выступите по окончании таймера без промедления. Русские вечно долго запрягают, так что не успеют и одуматься, как потеряют два терминала. Теперь вы!» «Дао Джен Вэй!» Трое других китайцев присели на колено. «Господин, вы отправляетесь к правому терминалу!» «Слушаемся и повинуемся!» «Я же останусь на охране нашей базы», — произнес Бэнь. «Как только все вы вернетесь, мы единой атакой нападем на штаб русских и захватим третий терминал». Китайцы слушали внимательно. Никто не имел права усомниться в словах господина. Нравый менталитет Востока слишком отличались от Российской империи. Однако китаец Бэнь любил поболтать, да и слушатели у него всегда были, притом очень внимательные. «Самое главное — «Не терять из вида голову клана соперников Романова. Он, как обезьяна, ухищряется побеждать в каждом состязании», почесывая обородку, произнес бынь. «Но даже обезьяны падают с веток», — прищурил он взгляд, ухмыльнувшись. Комментировать состязание Романова желали многие. Но главных комментаторов, Гусева и Тихомирову, Назначили обозревать битву кланов Грозных с Джонсонами и Вороненных с Линштейнами. Казалось, эти поединки должны были иметь наибольший зрительский пул, но после вчерашнего боя Томми против всех на его трансляцию собрались миллионы. «Человек, который захватил сердца». Миллионы людей полюбили его, при этом миллионы стали ненавидеть. О да, взбесил он полмира. Еще бы, из-за него на многие империи и королевства пала тень позора. Один спортсмен противостоял командам великих государств. И отстоял жизнь и честь. Естественно, что многие теперь желали увидеть его падение. К тому же пропаганда иностранных государств подала его публике как отморозка, а нарезка с видео, как он воткнул палец в глаз британцу, стала бестселлером с десятками миллионов просмотров. Так что теперь полмира смотрела на экран, болея за него, а вторая половина молила о его проигрыше. Собственно, возвращаясь к вопросу комментирования, честь пала на спортивную журналистку Светлану Баранову. «Таймер на табло отсчитывает последние секунды», — произнесла Светлана, глядя на разделенный монитор. В верхней его части было изображение клана Романовых, а в нижней — бэнь. «Не понимаю, что задумал Томас Романов. Возможно, сбить соперника?» «Очень странное решение замаскировать последний терминал. Еще и поставить коробки с муляжами». «Это правда поможет?» Она перевела взгляд на нижнюю часть экрана. Клан Бэнь уже готов сорваться на вражескую половину. Их силы разделились на две группы готовы выдвигаться одновременно. В это время на самом этаже повисло молчание. На электронном табло закончился отсчет. «Вперед!» — гаркнул Бэнь. И китайцы, вооруженные пистолетами и УЗИ, бросились на захват терминалов. Группа хань Вэнь, ян и чан пробежала мимо отдела с посуды и бытовой химией проскочила вещевые и стеллажи затем мясной отдел до вражеской половины этажа оставалось всего ничего и тут нужно было бы поосторожничать но китайцы несли сломя голову их господин приказал захватить терминал максимально быстро а значит они не могли тратить время на разведку Расчет команды Романовых оказался неверен. Бэнь проигнорировал разведывательные мероприятия, свойственные восточным военным. Обычно Китай выступал в роли тигра, поджидающего в джунглях, упорно и терпеливо следящего за жертвой. И в самый уязвимый момент тигр набрасывался на жертву и душил ее. Бэнь же поступил иначе. Они бросились на захват терминалов, решив не дать противнику опомниться. И добились результата. Первая группа достигла левого терминала. Хань резко приложил ладонь к экрану, и на нем загорелся счетчик. 29, 28, 27. Нужно было удержать контакт в течение 30 секунд. «Вэйян Чан», — позвал Хань, — «будьте начеку». Если на вас нападут, это лучший момент. Принято, брат Хань. Делай свое дело, а мы сделаем свое. Трое китайцев оцепили ближайшую территорию, встав спинами друг к другу, собираясь реагировать на любую, самую неожиданную атаку. Один из них навел пистолет между стеллажей, второй держал мушку на угол мясного ряда, а третий смотрел на фруктовый отдел. Но! Нападение не последовало. Терминал сменил цвет с красного на желтый. «Есть-я!» сдержанно обрадовался Хань. «Поспешим, братья!» И китайцы помчались назад, к базе, для перегруппировки сил. Путь был чист, так что они без труда добрались до ожидавшего их Бенни. «Господина, терминал захвачено!» — отчеканил Хань. «Хвалю!» — сдержанно кивнул глава клана. Остается дождаться Дао с остальными. Но в этот момент раздалась стрельба, крики. Явно на половине русских, в районе их правого терминала. Бэйн тут же посуровил. Неужели русские успели? Как они смогли среагировать на скоротечный захват? Просчитали маневр. Терминалы, левый и правый, находились практически посередине этажа. Добраться до них простым шагом или тем более осторожным заняло бы время. Русские точно не должны были столкнуться с отрядом Дао. Выходит, они тоже решили использовать быстрый захват. Но тогда почему Хань не встретил их группу? И тут Бэнь понял. Русские решили не разделяться. Одним кулаком ударить по его разрозненным силам и захватить терминалы. Вены выступили на лбу Бэня. На гладко выбритом лице растянулась зловещая улыбка. Что бы ни придумало Романов, ему придется сразиться с Беннем, а он не проиграет русскому выскочке. «Господин, а позвольте уточнить, что нам делаете?» — спросил Хань. Стрельба продолжалась. За терминал явно шло сражение. Стоило помочь товарищам и оттеснить врага. Вместе с Дао всего двое товарищей. Такой малой группы их просто-напросто подавят огнем. Бэнь молчал, думал Если он сейчас потеряет Даус, Джен и Вэй, то останется всего семеро бойцов, включая его самого. Как тогда поступить с захватом третьего терминала? Рискнуть и оставить базу, чтобы пойти в банк? Или же остаться в защите и не позволить русским захватить два своих терминала. Если у Бэнь будет перевес в захваченных точках, они заработают один балл. Хотелось, конечно, два, но все же синиться в руках в весоме летящего журавля в небе. Внимание! Спортсмены! Дао Джен Вэй покидают состязание. Просьба сейчас же покинуть этаж. «Бэнь сжал кулак. Значит, его бойцов уже выбили из состязания. Чёртовы русские!» «Хань произнес произнёс он сурово. «Вы останетесь на базе и будете охранять наш третий терминал. Мы оставим русским правы. Они собираются направиться к нему, раз встретили группу Дау. Я и остальные отправимся к нашему левому терминалу и защитим его. Когда времени останется минута...» Я лично захвачу правый терминал русских, и мы выиграем. Слушаемся и повинуемся, господин. Бенни, оставив на страже двоих бойцов, поспешил с четырьмя на позицию. Нельзя было мешкать. Иначе русские могут добраться до левого терминала. В этот миг Бенни увидел впереди все десять человек клана Романовых. И все в масках, явно взятых с полок Ашана. Внезапно от их группы отделился один и побежал совсем в другую сторону. Красный спортивный костюм и пластиковая маска в виде кролика, скрывающая лицо. Китайца осенило. Это Романов. Решил единолично ворваться на базу и захватить терминал. Подлец. Бэнь тут же остановился возле отдела посуды и отдал своим приказ. «Защитите левый терминал!» «Я выбью из игры их главу!» «Слушаемся, господин!» Китайцы побежали к своему терминалу мимо стеллажей с куртками и сапогами с тапками. А Бенни развернулся и поспешил за убежавшим кроликом. Кролик, словно почувствовав погоню, обернулся. И, увидев бегущего за ним Бенни, сменил направление, забежав к стеллажам с детскими прибаутками. А затем нырнул в игрушки, как Скрудж Макдак нырял в золото. «Не уйдешь, а?» — самодовольно выпалил Бен. В руке меч. Он выбрал сражаться холодным оружием, ведь огнестрел давно считал бесполезным аппендиксом. Китаец бесстрашно нырнул в игрушки следом. Вынырнув, он расслышал два выстрела. Кролик стоял прямо возле стеллажа поля из пистолета. Первая пуля, угодив Беню в плечо, отскочила, вторая попала в запястье. Выстрел. И третью китаец отбил клинком. «Подлец, она взревел китаец, видя, как кролик тут же дал дёру. Ну а сам, резко поднявшись на ноги и отпихнув игрушку-чебурашку, побежал в погоню. Кролик летел со всех ног, не оглядываясь. Перепрыгнул через холодильник с охлаждённым куриным мясом, Сорвал по пути копченую колбасу и бросил в Бенни. Тот разозлился еще больше. Разрезав тупым клинком колбасное изделие пополам прокричал. «Труса! Сразись со мной, Романов!» Кролик выстрелил одиночным. Побежал вдоль стены с аквариумами, где плавали рыбы и морские каракатицы. Внезапно в зале заиграла громкая музыка. По периметру зазвучали расставленные музыкальные колонки. Бэнь не остановился ни на миг. Сам же размышлял. «Музыка — это дело Романовых. Но зачем? Что-то хотят скрыть? Свой неоднозначный маневр?» Китаец не понимал, что те затеяли. «И почему их глава убегал от него? Это же так низко!» «Погоня продолжилась!» Если бы не постоянные препятствия, то Бен уже давно бы догнал кролика. Только он буквально дышал ему в затылок и вот-вот хватал за шиворот. Как кролик выдавал новый финт, то проскальзывая под поручнями кассы, то перепрыгивая через товарные тележки, то роняя за собой телевизоры и строительные инструменты. Но все же, как бы быстр кролик ни был, Бен с черным поясом настиг его. Догнав и схватив его за воротник, китаец потянул пойманного на себя. У того даже ноги оторвались от бетонного пола. «Попалося!» — радостно оскалился китаец. «Лягушку легче поймать в ночи, чем тебя, подлая змея!» Кролик направил пистолет, произвел выстрел, но Бенни отвел голову. Тогда кролик внезапно для китаеца выстрелил себе три раза в руку. «Что ты наделал?» Взлетели у того брови вверх. «Внимание! Участник Фомичев выбывает из состязания!» Кролик лежал на полу, тяжело дыша. Снял пластиковую маску. Под ней оказался совсем не Томми. «Вы очень быстрый господин Бенни», — выдохнул Фомичев. «Но наш господин, он более невероятен». Мне никогда не сравниться с ним в скорости. Ух. Где она? — схватил Бэнь Фомичева за шкирку. — Где этот подлецем она? Гвардеец ответил спокойным тоном. — Господин захватывает ваши терминалы. Сдается мне, он уже должен закончить. Лучший ученик юриста Максима был так же холоден в горячих ситуациях. Глаза китайца полыхнули яростью. Убивать пешку перед собой он не собирался, да и некогда было. Изо всех сил Бэнь поспешил к своему левому терминалу. Полторы минуты бега, и он был на месте. Терминал оказался захвачен. Его бойцы вырублены. Живы, но без сознания. Теперь понятно, для чего играла музыка. Скрыть звуки боя. Бэнь поспешил на базу. Он чувствовал себя загнанным зверем, мухой, что трепыхалась в паутине, которую наплел Романов. Если русский захватит терминал на базе, все кончено. Клан Б не получит драгоценных очков. Китаец выбежал из-за ряда стеллажей. Растрепанный, загнанный, злой. И увидел, как Хани Цун уже связаны и лежат на полу. Их не выводили из игры, наверное, чтобы оповещение не раструбило об этом на весь этаж. Романовы же стояли в масках, но при этом не захватывали терминал. Один из них снял маску и показал лицо. Алые глаза, острые черты, темные волосы. Романов. Он сделал шаг вперед и обратился к остановившемуся Беню. «Приветствую главу клана Беннь». Приветствую, глава клана Романовых, ответил сухо китаец. Интересный ход ты провернул с ускоренным захватом, улыбнулся Томи. Я уж подумал, что мы потеряем сразу два терминала. Как ты успел к правому? Искренне полюбопытствовал Бен. Решил выступить в качестве приманки, вот и наткнулся на группу твоих солдат, пояснил Томми. Глава и приманка? Бен был удивлен таким ходом. Его взгляд был явно обескуражен тактикой русских. «Подумал, что мое отсутствие спровоцирует тебя атаковать мою базу», пожал Томми плечами, но ну план провалился. «Пришлось выбить группу твоих солдат». «И после ты атаковал своим отрядом?» спросил Бенни. «Почему принял такое решение? Что если бы я захватил в это время терминал на твоей базе?» «Это был риск», пояснил Томми. «Тогда ты -то пришла идея». «Сделать двойную наживку, отделив моего бойца от основных сил. Пока ты гонялся за ним, я с остальными силами захватил два терминала и, как видишь, остался последний». «Ясно. Перехитрил меня, признаю. Но почему до сих пор не захватил последний?» Кивнул бэйн в сторону терминала, понимая, что Романов успел бы произвести захват и таким образом закончится состязание. «Предлагаю сделку, Бен», — без улыбки произнес Томми. «Делаем ничью, и я заполучаю аренду морского причала в провинции Наньхой». «Зачем тебе это?» — не понимал китаец. «Бизнес?» — пожал Томми плечами. «Ну так что, хочешь заполучить бал?» «Это будет бесчестно?» — повел задумчиво головой Бенни. «Вчера меня пытались забить до смерти сорок человек. О какой чести речь?» — рыкнул Томми. Все мы здесь ради славы, влияния денег. Будь честен хотя бы с собой. Китаец замолчал. В чем-чем, а этот Романов был прав. Так почему бы не заполучить драгоценный бал, который поможет удержаться его клану на высоких позициях, за аренду какого-то там причала в Южной провинции? Выгодная сделка. Согласен, твердо произнес китаец. «Приятно иметь дело с трезвым мыслящими людьми», — протянул Томми раскрытую ладонь. Бен пожал ему руку. На этом сделка двух аристократов была завершена, а значит, нарушить ее — вот что действительно заморало бы репутацию. «Кланы Романовых и Бен захватили по два терминала, тем самым установив паритет», — не верила глазами комментатор Светлана Баранова. «Разве это не запрещено правилами?» К ней за это время присоединился второй комментатор, пожилой тренер Иван Воробьев. «Когда враждующие кланы во время войны находят в себе силы заключить перемирие, разве такое может быть осуждено?» «Уверяю вас, Светлана, организаторы не воспротивятся такому решению команд. Если же так, то Романовым и Бен придется». «Как минимум принести извинения и переиграть состязание», — пояснил старик. Но ничего такого не произошло. Оба клана отправились на заслуженный отдых в шатер. Томми с бойцами, пройдя мимо трибуну, слышали явную поддержку. «Романовы рулят!» «Молодцы! Успехов, парни!» «Господин Томас, посмотрите сюда!» Томи, следуя к зоне отдыха, все-таки взглянул в сторону трибун. Там три девицы в коротких белых топиках и красных юбках с яркой косметикой держали баннер. «Позвони нам!» — и, собственно, номер телефона. «Он посмотрел!» — запищала одна из них. «Мы ваши фанатки!» — завопила другая. Томми подмигнул им и продолжил путь. Естественно, он не собирался звонить. Но номер запомнил подлюка. Мало ли, пригодится. Ха. Наконец Романовы покинули стадион, прошли мимо аллеи с постриженными кустарниками, миновали флагштоки со знаменами стран-участниц и добрались до шатра. На входе стояла пара десятков человек. Чуть в стороне еще группа спортсменов. Возможно, из-за боязни быть подслушанными. Они обсуждали стратегии на состязание. Подальше от любопытных ушей. Томми прошел под купол шатра. Сразу почувствовалось, какая-никакая прохлада от гудевших гигантских сплит-систем. Внутри было шумно, как в летней кафешке. Оно и понятно. Спортсменов тут несколько сотен. Часть сидела на лавках, другие за столиками. Третьи разминались, четвертые скучали, ну а пятые с любопытством наблюдали по мониторам за состязанием кланов что еще продолжали борьбу за терминалы. «Быстро вы справились, Романовы!» Приветливо махнул рукой Жуков, сидевший со своим кланом недалеко от входа. «Вы еще не выступали?» — спросил у него Томми. «Пойдем следующими», — ответил тот. Судя по всему, он явно переживал. Может, искал какой-то моральной поддержки у Томаса. «Тогда удачи!» — пожелал Томми. Российской империи нужно как можно больше побед. «Куда ж я денусь?» — благодарно заметил Жуков. Романов же со своими гвардейцами подошел к скамейкам, где сидели до этого. Странно, но Шульц нигде не было. Может, отлучилась в туалет? Томми присел на скамейку, а затем и вовсе прилег на спину, зевнув. Казбек с Сергеем кивали друг другу, показывая ножопастых спортсменок. Попович о чем-то спорил с Курочкиным, попивая квас. Вика отошла с Фомичевым в сторону, а Баринова с Зуевой направилась за бутербродами. Чувствуя, что не совсем удобно, Томи приподнялся, подошел к стулу, за которым до этого сидел с Хельгой, Взял с него белое полотенце, прихваченное из штаба. В момент, когда он поднял его в воздух, на пол упал белый кулачок бумаги. Томми поднял данную записку и, развернув, пробежался глазами. Прости, Томми, что сбегаю вот так, не попрощавшись. Мне было прекрасно рядом с тобой, но, как я и сказала, мне нужно время. Пока проходит турнир, вернусь в Германскую империю и повидаюсь с родственниками, пока это возможно. А после, если ты все еще будешь помнить обо мне, давай увидимся. Скажем, в Париже. Вот адрес. 28 сентября буду там. И буду ждать тебя. Твоя, Хельга Шульц. Томми присел на скамью. Господин, у вас все в порядке? Конечно, гвардейцы обратили внимание на исчезновение немки. А тут еще Томми так вдумчиво читал смятый клочок бумажки. Да, судя по голосу, он расстроился, однако не горевал. Через секунду даже улыбнулся. «В конце сентября возьму отпуск на пару дней». «Отпуск?» — удивились гвардейцы. «Он ведь всего раз брал отпуск, и то на время медового месяца». «Ага», — хмыкнул Томми. «Так что сейчас давайте хорошенько поработаем, а в сентябре отдохнем все вместе в Париже».